Глава двадцать Алекса. Чужая память. Самый лучший способ вспомнить сон – это не вскакивать резко после пробуждения, а тихо лежать в полудреме и связывать воедино запомнившиеся хвостики. А сон был чудной, очень связный, и я его потихоньку восстанавливала. Похож на начало сказочной истории. «Дворец», «Король и королева» и «Принцесса». Хотя внешне все не так, как в кинофильмах, и одетый попроще стиль средневековый, но никаких там драгоценностей килограммами или корон на головах. И трона тоже не было. А все-таки я знала, что это правители некой магической державы, и заняты они были воспитанием своей дочери, то есть меня. Интересное ощущение – Я вроде со стороны наблюдаю и одновременно возмущенно кричу на родителей. Не пойду я за него, не хочу. Кулаки отца сжаты, он рычит. Пойдешь, для Хорни этот брак важен. Твои сестры прекрасно себя чувствуют, в Чампи. И ты привыкнешь. Они жуткие и страшные. Девочка моя. Тон маминого голоса обманчиво ласков. Чампи женщины на вес золота. Там почти никогда девочки не рождаются. Тебя твой муж на руках будет носить. Да неправда все это. Это для простых чампов женщин не хватает. А у глав кланов у каждого по гарему. И меня берут только из-за этого хангового пророчества. Даже если так, отец, прорычавшись, успокоился. Нам нужен этот союз. Империя огня разрастается». С тех пор, как они проглотили остатки джираев, они только и делают, что по куску отгрызают наши земли. Если чампы войдут в силу, они смогут остановить им перцев. Отец! Джираи сами к ним пришли, когда потомок бога воды стал императором. Теперь вода и огонь вместе. А наши деревни бегут к ним, потому что ты не можешь их защитить от набегов чампов. Ты глянь, как заговорила! «Отцу дерзить? А я еще пытался ей что-то объяснить. Все, разговоры окончены. Под замок и выйдешь оттуда только в свадебном наряде и только к мужу». Я всегда считалась его любимой дочерью. И то, что он делает в следующий момент, потрясает меня. Он достает артефакт жезл, вырезанный из аметиста. Сколько раз я видела, как при помощи него он лишал магии тех подданных, кого осуждали на забвение и смерть. И сейчас он направляет жезл на меня. Мама что-то кричит ему, но я не слышу слов, потому что струя воздуха, закрученная в смерч, вырывается из страшного артефакта, и я теряю сознание. Прихожу в себя в своей комнате. Ставни закрыты и я уверена на них магические замки. Но я их не вижу и не чувствую, потому что магии нет. В моем хранилище тишина. Мир выцвел, потерял и краски, и звуки. Я всего лишь ничтожная часть себя самой. Мама сидит рядом, осунувшаяся. «За что он так со мной?» «Потерпи, Алексия», — грустно говорит мама. Ты слишком сильно рассердила отца. И не бойся. Твоя магия с тобой, она просто спит. Как бы он ни гневался, отец не мог лишить тебя сильнейшей части твоей души. Через несколько дней хранилище воздуха проснется к приезду твоего жениха. Ты займешь достойное место в одном из правящих кланов Чампи. Увидишься с сестрами. А гаремы? Что ж, «У всех правителей так, у твоего отца тоже наложницы, но жена одна». Я молча отворачиваюсь лицом к стене. Большая часть меня отрезана, а оставшейся стало все равно, жить или умереть. Не знаю, как живут и что чувствуют обычные люди, никогда не знавшие магии, но я так не смогу. В один миг я стала беспомощной и безвольной. И этой изощренной пытки подверг меня родной отец, который всегда говорил, что любит меня. За что? Слышу, как закрывается дверь за матерью. Некоторое время тихо, а потом дверь отворяется, и кто-то входит. Не приведи Асхар, если это отец пришел продолжить разговор. Алексия тихо зовет знакомый голос. Терпеть не могу этого человека, но сейчас я рада тому, что ошиблась, и это не отец. Лучше уж Скайрус, липкий и противный тип, но зато не кто-то из родных и близких способных предать. Алексия, я могу помочь тебе. Откуда только силы взялись. Сажусь, разворачиваюсь лицом к вошедшему. Высший маг воздуха, красавец, с белыми до плеч волосами. После того, как моих сестер выдали замуж и увезли в проклятую Чампию, он уже несколько раз пытался признаться мне в любви, да только я слушать не хотела. И сейчас не хочу. Мужчина не догадывается, но я слышала, как он теми же словами пытался обольстить мою старшую сестру. «Чем ты можешь мне помочь? Что ты готова сделать, чтобы не выходить за Чампа? За тебя не пойду». «Я так и думал», — спокойно отвечает он. «Но я могу помочь тебе сбежать». «Зачем это тебе?» «Чисто политика. Не хочу усиления Чампов. Они, может, и остановят огневиков, но потом сожрут нас. А если Империя Огня окажется все-таки сильнее и отбросит их, то они еще раньше бросятся на нас. Хорни в любом случае не устоять». «А что ты хочешь для Хорни?» «Естественно, свободы. Тебе сейчас не все равно. Ты прав. А куда бежать?» «Все знают, как ты меня...» Он хрипло засмеялся. «Недолюбливаешь. На границе с империей, в Триволе, у меня есть родня. Тебя никто не догадается там искать. Магию, как я понимаю, тебя заблокировали? Надолго?» «До свадьбы», — с горечью отвечаю я. Значит, тебя не отследят. Не будет магического следа. Ну что? Я согласна. Тогда я приду за тобой, как стемнеет. Сон отступает. Я уже не сплю, пытаясь сообразить. Лицо этого Скайруса все еще передо мной. С ним связано что-то очень неприятное. А потом я все вспоминаю. Вдруг. Беловолосый маг так похожи на моего убийцу. И сразу меня окатило волной воспоминаний. Я в другом мире, и этот мир реален. А сон? Это моя фантазия? Или это чужое прошлое, которое я умудрилась прочесть? Если второе, значит, Белый Маг не был женихом принцессы. Зачем же он меня, то есть ее ищет? И где Рэй? Очень ярко возник образ Аделы, выходящей из комнаты Рэя. Я ахнула, открывая глаза. Глухая комната с деревянными стенами. Окон нет, но на столе канделябр с тремя свечами, рассеивающий мрак. В одной из стен дверь. Есть смысл подойти к ней, проверить, но я почему-то уверена, что она заперта. И не спешу вставать. Что произошло? Где я? Надо вспомнить. Я снова закрываю глаза и, как предыдущий сон, пытаюсь по кусочкам собрать реальное событие. Адела, Я не могу войти к Рею после того, как это вышло от него. Не смогу вынести его объятие и поцелую. Да, я увидеть его боюсь, и я трусливо сбегаю. Ясно, что далеко не пойду я в чужом мире, одна пропаду». Мелькает мысль, что это не самый худший вариант. Но инстинкт самосохранения одергивает. Мне нужно время осмыслить. И я решаю сходить к кузнецу, посмотреть, как там идет работа, поболтать с Магни и Берси. Во дворе слишком много людей, а я очень не хочу, чтобы меня кто-то увидел. Вспоминаю, как Рэй, устанавливая щит, предупреждал, что главное не смотреть никому в глаза. Я изо всех сил представляю себя невидимкой, а глаза не поднимают земли. Удивительно, но я прошла мимо Ротона, и он меня не заметил. Зайдя в лесок, расслабляюсь. Идти недалеко, но иду я медленно, пытаюсь что-то объяснить самой себе. Средние века, нравы такие, но сердце не соглашается принять». При виде и магний беру себя в руки и на целую вечность забываю обо всех проблемах. Мы пытались в секции работать с мечом, но еще никогда я не чувствовала его так ярко. Каждый слой, каждую проволочку, слитую с другими. Я почувствовала все неровности и занялась их исправлением Меч задышал, как живой. Пришла в себя, когда все закончилось, начинала темнеть. Рэй меня так и не хватился. Хорошо, что рядом оказался Берси. Если уж возвращаться, так ни одной. А что было дальше? Вроде Магни усадил меня на какую-то лавочку. Точно. Я ждала Берси. И все. Больше ничего не помню. А ведь это очень важно, чтобы понять, где я и как тут оказалась. А еще, как продолжение сна, я чувствую тишину в своем солнечном сплетении. А ведь я уже привыкла к смерчим и вихрям, откликающимся на мои эмоции. Воздух молчит. Значит, мне тоже заблокировали магию. И, скорее всего, именно поэтому я потеряла сознание. Дело за малым. Выяснить, кто враг. Дверь скрипнула, пропустив внутрь незнакомца.